Любое братство основано на подчинении. С окружающими меня братьями никто не захочет стать замыкающим. В противном случае рискуешь быть затёкнуным до смерти. У брата Джоба оказалось правильным соотношение молододушия и бешенства, поэтому он всё ещё оставался жив. Итак, мы сидели на разоваленных дома бургомистра и попивали пивко. Братья вливали его в глотки и периодически выкрикивая моё имя. Кто-то орал: "Брат Йорк!" Кому-то пришлось по душе "Принц Йорк". Безусловно, я предстал перед ними в новом свете. Райк наблюдал за мной. Пивная пена осела на короткостриженной бороде, на шее виднелся след от меча. Райк явно взвешивал все за и против. Мыслительный процесс проявлялся медленным танцем кожи низкого лба. Я не стал дожидаться, когда слово выкупо вырвется наружу. Ему больше понравится, если я окажусь среди мертвецов малыш Райки, пояснил я. Гомсти послоли найти доказательство, что я мёртв, а вовсе не для того, чтобы разыскать меня живым. Теперь у него новая королева. Ухмылка Райка вышла злобной. В довершение он громко икнул. Ты сбежал из замка, где полно золота и женщин, чтобы кочевать с нами? Какой идиот так поступит? Я сделал маленький глоток. Пиво имело кисловатый привкус, но может, так и должно быть. «Идиот, который прекрасно осознаёт, что сама по себе королевская стража победу в войне не обеспечит», ответил я ему. «В какой войне, Йорк?» Нубанец сидел рядом и не пил. В разговоре он предпочитал неторопливость и взвешенность. «Ты хочешь победить графа? Барона Кенника?» «Я хочу войны», произнёс я. «И хочу выиграть эту войну». Из-за бочонка появился красный кент, со шлемом до краёв наполненным пивом. Не бывает этому, заметил он, и, подняв шлем, осушил его в четыре глотка. Выходит ты, принц дома Анкратов, королевства Медной короны. Там должно быть не менее дюжины достойных претендентов на высокий престол, и у каждого собственная армия. Скорее полсотни, проворчал Райк. Порядка сотни, заметил я, подсчитано. Сотня осколков империи досаждавших друг другу в никогда не прекращающемся водовороте мелких войн, междоусобиц, приграничных стычек, крохотные королевства разрастаются, скукоживаются и снова расширяются. Порой вся жизнь человеческая проходит в бесконечных войнах, а по сути ничего не меняется. Моя цель изменить, закончить, победить. Допив пиво, я поднялся, чтобы разыскать Макина. Далеко идти не пришлось. Он был около лошадей. Проверил своего жеребца по кличке Огненный прыжок. Обнаружил что-нибудь? спросил я. Макин скривил губы. Нашёл погребальный костёр. Навскидку тел под 200. Все мертвы, но его так и не подожгли. Не исключено, кто-то спугнул. Он махнул в западном направлении. Они добрались до дороги топей и перемахнули через вон тот горный хребет. Около 20 лучников засели в зарослях у ручья, чтобы не дать никому сбежать. Сколько их всего было? Около сотни. Большинство пешие. Он зевнул, проведя ладонью от алба до подбородка. Дня два уже прошло. Мы в относительной безопасности. Почувствовал, как невидимые тернии царапают тело. Острые иглы вонзаются в кожу. Пойдём. Макин последовал за мной, обратно к ступеням и обрушившимся колоннам у дверей дома бургомистра. Братья тем временем запихнули Мэйкала во второй бочонок. «А вот и капитан!» – окликнул Макина Барлоу. Он все еще сипел, после того, как Райки едва не придушил его. Раздался смех, на сей раз я решил не обращать внимания. Острые и длинные колючки вновь погрузились в тело, подготавливая к грядущему. Двести тел свалены в кучу. Все мертвы. «Кэп Макин считает, что скоро у нас будут гости», – произнес я. Макин недоуменно приподнял брови, но мне было не до него. «Мечей двадцать. Отъявленные негодяи. Гнусные разбойники». С кем ни захочешь повстречаться на дороге, уверенно продолжил я. Двигаются прямиком сюда, затоваренные чужим добром. И внезапно Раек вскочил на ноги, его цепь завякнул ударившееся бедро. Чужим добром? Бездельники, говорю же, богатеют, разоряя других. Я изобразил улыбку. Что ж, братья, полагаю, следует указать им на их ошибки. Хочу, чтобы они все сдохли, без исключения. Всё должно пройти без сучка, без задоринки. На главной улице вырыть ямы ловушки. Братья спрячутся в зернохранилище и таверне «Синий кабан». Кент, Роул, Лжец и Нубанец оставайтесь здесь, за развалинами. И когда наши гости будут проходить между башней и таверной, начинайте стрелять». Нубанец поднял арбалет, чудовищное изобретение древней инженерии, сработанный из металла и украшенный ликами странных богов. Кент вытряхнул остатки пены из шлема и напялил его. Огромный лук у него всегда был на готове. Может, стацы не появится из-за горного хребта. Поэтому Райк возьмёт с собой Мейкола и ещё шесть воинов и спрячется среди развалин кожевни. Любому, кто выберет этот путь, дайте пройти мимо вас, а уж потом выпустите кишки. Макин проведёт разведку и предупредит, когда они появятся в поле зрения. Святой отец, здесь и вы, Петера, останетесь со мной в качестве наживки. Братья, мне нужно было повторять дважды. Ну, разве что джобу потребовалось, поскольку Райк оттащил его от пива слишком поспешно. Тот невольно обрадовался этому обстоятельству. "Добыча!" проорал Райка ему в физиономию. "Иди копать ямы-ловушки, недоумок". Да, эти парни знали, как правильно устраивать засаду. Не придерёшься. Для сражения в развалинах лучших не найти. Полужизни они провели, превращая в руины всё вокруг, а вторую половину против кого-то рубились. Барлоу Умакин позвал я, выждав, когда остальные ушли выполнять задание. "Разведка отменяется, Макин" проговорил я как можно тише. «Хочу, чтобы вы спрятались в зарослях у ручья. Схоронитесь так, чтобы ни один ублюдок, даже усевшись прямо на вас, не обнаружил вашего присутствия. Засядьте там и ждите. Что предпринять, решите по ходу дела». «Принц, брат Йорк», – произнёс Макин. Он был явно недоволен происходящим. Его взгляд всё время устремлялся вниз по улице к старому гомсте, молившемуся перед сожжённой церковью. «Как это понимать?» «Ты сказал, что пойдёшь со мной, куда бы я ни повёл, Макин», – ответил ему. «Здесь всё начнётся. Когда о нас сложат легенду, это станет первой страницей. Какой-нибудь старый монах ослепнет, раскрашивая её, Макин. Именно здесь – начало всему». Правда, я не стал уточнять, насколько короткой может стать эта легенда. Макин поклонился. Скорее кивок, чем поклон. И ушёл. Толстяк Барлоу поспешил за ним. Итак, братья выкопали ловушки, приготовили стрелы и спрятались в развалинах, оставшихся от Норвуда. Я наблюдал, проклиная их медлительность, но старался держать себя в руках. Наконец, лишь отец Гомст, пятеро отборных братьев и я остались на виду. Все прочие числом немного превосходящим две дюжины, залегли в хорошо замаскированных укрытиях. Отец Гомст подошёл и встал рядом, продолжая бормотать молитвы. Интересно, молился был он столь усердно, зная, что тут произойдёт. Голова вновь разболелась, словно кто-то вогнал крюки в глаза и тянет за них. Такая же боль ощущалась, когда я только увидел старика Гомсти и подумал о возвращении домой. Подобную боль я испытывал всегда перед необходимостью выбора. Много раз позволял ей управлять мною, но потом мне надоело быть рыбкой на крючке, и я научился сопротивляться. Час спустя на дороге появился первый разведчик. Остальные не заставили себя долго ждать. Подъехали и присоединились к нему. Убедившись, что нас семерых, стоящих на ступеньках дома бургомистра, обнаружили, я произнёс, указывая на садовников: "Похоже, к нам гости". "Вот дерьмо", брат Эльбан сплюнул на ботинки. Он ничего особого в собой не представлял, седовласый вояка в проржавевшей кольчуге. Поэтому я его и выбрал. Волосы и зубы у него почти отсутствовали, но зато оставалась крепкая хватка. "Эх, не разбойники. Гляньте на лошадей. Прошамколон!" Знаешь, Эльбан, возможно, ты прав, ответил я и улыбнулся. Я даже сказал бы они скорее похожи на солдат. Господи помилуй, послышался шопот гомсти за спиной. Разведчики развернулись и поскакали назад. Эльбан схватил лупряш и направился было к рыночной площади, где наши лошадки мирно пощипывали травку. Ты так не поступишь, старик, мягко произнёс я. Он развернулся, в глазах промелькнул страх. Ты же не прирежешь меня, ёж? Из-за нехватки зубов он никак не мог выговорить Йорк. Предполагаемое имя давалось ему с трудом. "Я не стану тебя убивать", сказал в ответ. Эльбан мне почти что понравился, поэтому я не прекончил бы его без серьёзной причины. "Куда ты надумал бежать, Эльбан?" Он показал на горный хребет. "Это единственный путь. Иначе собьёшь с дороги или ещё хуже вырулишь в топим. Тебе не стоит двигаться к горному хребту, Эльбан", произнёс я. "Уж поверь". И он поверил. Хотя, возможно, поверил, потому что всё ещё не доверял, если вам понятно, о чём я. Мы стояли и ждали. В начале на дороге топей появилась основная колонна, а она шла маршем. Затем, спустя несколько мгновений, из-за горного хребта показались ещё солдаты, порядка двух дюжин вояк с копьями и щитами. Над ними развевались знамёна графа Ренара. В основной колонне солдат не менее 60. -ти. За ними, не соблюдая строй, с колодками на шеях тащилось около сотни пленных, связанных между собой цепями. Полдюжин телег замыкало шествие. Крытые были нагружены запасами провианта, на остальных телегах штабелями словно дрова для растопки. Дом Ренаров не бросает мёртвых не сожжёнными. Пленники им ни к чему, отметил я. Не понимаю, заявил отец Гомст. Испуг сменился недоумением. Я показал на деревья. Топливо. Мы находимся на самой границе топей. В Тарфенике на миле вокруг нет ни одного достойного дерева, а они хотят увидеть яркое пламя, поэтому возвращаются назад, чтобы устроить отличный праздничный костёр. У меня было объяснение действия Мренара, но сам я, как отец-гомст, не был уверен в том, что понял всё правильно. Настоящая сила появляется благодаря желанию расправиться с кем-то. Она появилась в тот день, когда я решил отсрочить месть графу Ренару. Мне казалось на тот момент от этой затеи не будет никакой пользы. И вот теперь, стоя среди руин Норвуда, я был переполнен жаждой, которую невозможно утолить праздничным пивом, ожидание графа, ожидать его появления, располагая горсткой рубак, в то время как рассудок и все чувства призывают спасаться бегством, все, кроме одного, которое повелевает победить или погибнуть, но никогда не склониться. Теперь я мог чётко различить отдельные фигуры в голове колонны шесть всадников в кольчугах и рыцарь в тяжёлых пластинчатых доспехах. Эмблема на его щите стала видна, когда он повернулся, отдавая команды. Граф Оссон Ренар не повел бы сотню солдат в протектора танкратов. Это один из его сыновей, Марклас или Джарка. Братья не станут биться против войск, проговорил Эльба, опустив руку на мой наплечник. Мы ж можем прорваться между деревьями, если доберёмся до наших лошадей, Йорс. Не менее 20 людей Ренара стремительно приближались к роще, держа перед собой большие луки. Казалось, остановить их невозможно. "Нет уж", глубоко вздохнул я. "Лучше сдамся". Протянул руку. "Белый флаг. Будьте так любезны". Когда я приблизился к основной колонне, войска уже рассредоточились. Цвет моего флага скорее можно было определить как серый. Более того, это был грязно-серый кусок материи оторванной от подушечки для молитв отца Гомста. «Потомственный дворянин!» – закричал я. «Дворянин под флагом капитуляции!» Это их озадачило. Воины, развернувшиеся веером за оставленными нами лошадьми, позволили мне беспрепятственно пересечь рыночную площадь. У них был жалкий вид. Отвалившиеся от кожаных доспехов металлические пластины, покрытые ржавчиной мечи. То были рекруты, слишком долго находившиеся в пути, непривычные к таким походам. Мальчонка первым рвётся на костёр, пошутил один из них, тощий, прыщевой ублюдок, и загоготал. Дворянин, громко произнёс я. Сдаюсь. Даже не рассчитывал дотянуться до него мечом. В заловонии колонны стало ощутимым. Слышались рыдания. Пленные не проявили ко мне никакого интереса. Два всадника ронара преградили мне путь. Где ты украл доспехи, малец? Пошёл ты куда подальше ответил я, затем спокойно продолжил. «Так кто же заправляет всем этим великолепным действом? Марклас?» Они обменялись взглядами. Возможно, бесприютные и странствующие рыцари сами не отличали одного сына из дома Ренаров от другого. «Не советую убивать пленного благородного происхождения без приказа!» – напутствовал я их. «Пусть лучше графчонок сам решает!» Оба всадника спешились. Высокие мужчины, судя по всему ветераны, забрали меч. Тот, что постарше, чернобородый с белым рубцом по глазам, нашёл мой нож. На кончике его носа также виднелся шрам. "А ты довольно уродлив, не находишь?" полюбопытствовал я. Второй нож он отыскал в сапоге. Никакого плана у меня не было. Головная боль не давала возможности его составить. Следовало проигнорировать внутренний голос, который так долго вёл меня вперёд. И проигнорировал бы, не будь я таким упрямым. Но вот я здесь. Безоружный против превосходящего числом врага, глупый и одинокий. Интересно, наблюдал ли брат Уильям за мной в тот момент? Очень надеялся, что мать этого точно не делала. Интересно, суждено ли мне умереть? Сожгут меня или оставят изувеченный труп отцу Гомсту, чтобы он на телеге отвез его обратно в высокий замок? «Человеку свойственно сомневаться», – произнес я, когда обладатель шрама закончил с обыском. «Даже Иисус сомневался, а мне до него далеко». Тот посмотрел так, словно перед ним стоял умолишенный. Может быть, так оно и было, но в тот момент я обрел покой. Боль прошла, теперь я мог увидеть всё происходящее чётко и ясно. Меня повели туда, где Марклос восседал на своём коне, из палинском жеребцев три обхвата. Он поднял забрало, показалась симпатичная мордашка, на мой вкус слишком пухлощёкая, но довольно дружелюбная. Впрочем, внешность бывает обманчивой. Кто ты такой, чёрт возьми? Поинтересовался он. Красивый узор, инкрустированный серебром, был вытравлен на его нагруднике, отполированном настолько, что излучал сияние даже при тусклом свете. Я, кажется, спросил: "Кто таков, чёрт тебя побери?" У него даже щёки раскраснелись. Теперь не такой добродушный. "На костре запаёшь молокосос. Лучше говори сейчас". Я подался вперёд, словно не расслышал. Телохранители бросились ко мне, но я проделал проверенный трюк. Хотя я и был в доспехах, стражники действовали куда медленнее меня. Я толкнулся о торчащие из тремя ноги Марклоса, как от ступеньки, в одно мгновение оказался на жеребце рядом с ним. В ножнах удобно притароченных к седлу оказался прекрасный стилет, который я сразу вонзил ему в глаз. Затем мы рванулись вперёд. Вдвоём галопом понеслись через рыночное поле. Странствуя по дорогам, вы первым делом должны научиться воровать коней. Мы скакали вперёд, За спиной раздавались крики телохранителей и топ под копыт. Несколько пеших солдат попытались преградить дорогу, но я сшиб их конём. Больше никогда не станут ни у кого на пути. Жеребец действительно был огромным. Возможно, лучники сделали бы пару тройку выстрелов, но с такого расстояния не могли понять, в чём собственно дело. Тем временем мы мчались прямиком в город, за спиной слышна погоня. Похоже, телохранители тоже затоптали пару человек. Они приближались, но мы приготовили им сюрприз. Марклос и я. Сейчас начнётся. Когда достигли окраин Норвуда, погоня почти нагнала нас. У первого встроения я резко развернул коня. Марклос просто обязан был грохнуться. Он и свалился, ударившись лицом о землю. Ещё один, кому уже никогда не встать. Честно говоря, моя душа просто пела. Я представил, что графу сообщат эту новость как раз во время завтрака. Интересно, придётся ли ему это по вкусу? Станет он доидать яичницу. Солдат Эренара Зарал я во всю мощь своих лёгких. Город находится под защитой принца Анкратов. Норвуда вам не видать. Снова развернулся и поскакал вперёд. Несколько стрел вонзилось в землю позади. Подъехав к клеснице, соскочил с коня. Ты вернулся? Отец Гомст выглядел озадаченным. Да, я повернулся к Эльбану. Больше некуда отступать, так ведь, брат? Сумасшедший, произнёс тот шёпотом. Шёпотом он мне шепелявил. Всадники Личная охрана Марклса возглавили атаку. Теперь, когда рядом замельтешила человек 50 пеших, они вспомнили об отваге. На горном хребте двум десяткам солдат наконец-то отдали приказ, и те бросились вниз по склону. Лучники стали выбираться из зарослей, чтобы лучше прицелиться. Ублюдки сожгут вас, если захватят, живыми или мёртвыми, сказал я пятерым братьям, которые были со мной. Потом молча заглянул каждому в глаза. Но им тоже неохота помирать. Во всяком случае, они не захотят вернуться к графу. Вы бы вернулись к старому поджигателю Ренару с трупом сына и утешениями вроде: "О, да, но мы ведь убили эту погонь, там был ещё молец и беззубый старик". Поэтому слушайте и запоминайте. Вы будете драться с этой выдрессированной солдатнёй и зададите им жару. И если жары будет достаточно, они сломаются и побегут. Я снова сделал паузу и поймал взгляд брата Рондата который был тем ещё про ныряя и любителем улезнуть при любой возможности. Ты, брат Роддат, держись ко мне поближе. Взглянул в сторону зарослей, поверх голов хлынувших на рыночную площадь солдат, и увидел, как среди деревьев упал лучник. Затем ещё один. Облачённая в доспехи фигура возникла позади них, как из-под земли, а лучники, не замечая этого, смотрели вперёд. Один плавный удар, и голова ближайшего из них полетела на землю. Благодарю тебя, Макин. Мысленно прокричал я. И тут, с разбега в самую гущу стрелявших, врезался закованный в броню толстяк Барлоу. Воины с горного хребта миновали позиции Райка, и он с братьями набросился на них сзади. Не самое излюбленное манера ведения боя малыша Райки, однако само слово "добыча" могло сделать из него сверхчеловека. Чум. Нубанец разрядил арбалет. Он едва ли мог промахнуться, когда вокруг столько врагов. С таким огромным оружием зачем было вообще кого-либо выбирать? Две стрелы вонзились в грудь переднему всаднику, выбив его из седла. Кенты и ещё два брата поднялись из развалин дома бургомистра. Они немного испугались, увидев происходящее, но выбор у них был невелик. Зато стрел хватало с избытком. На полном скаку всадники Ронару угодили в наши ямы-ловушки. Клянусь, я услышал хруст первого сломанного колена. Потом разносились лишь вопли павших друг за другом людей. Кент, Лжец и Роу воспользовались моментом и отправили ещё по дюжине стрел в основной костяк атакующих. Но банец снова зарядил своего монстра и на сей раз едва не снёс голову лошади. Всадник вылетел из седла, а животина грохнулась на него сверху. Из раздавленного черепа потекли мозги. Кое-кому из новобранцев-солдат выбранная дорога резко разонравилась, и они собрались отыскать среди руин другую. Естественно, там они обнаружили не столько её, сколько поджидавших братьев. Первыми сломались лучники. Немного может сделать человек, облачённый в кожаную безрукавку с ножом у бедра, против умелого рубаки в доспехах. А ведь даже Барло был настоящим воином. Трое садников добрались до нас. Мы не стали дожидаться их на улице, отступив под защиту того, что осталось от кузницы Деккера. Двое медленно въехали внутрь. Под копытами натужно скрипнули обгоревшие доски. Элбан прыгнул на первого из чрева огромной печи. С лёгкостью он сбил садника с лошади. Его острый нож всё глубже и глубже вонзался вплоть врага. Помнится, я уже упоминал о хватке Элбана. Отвлекающими ударами парочка братьев подгадала момент и стащила с коня второго всадника. Для конного поединка ему не хватало места. Негде было развернуться. Пешему было бы проще. Мне же достался уже знакомый, меченый вояка со шрамом. Он оказался сообразительнее и спешился до того, как вошёл внутрь. Двигаясь неторопливо, но ловко, воин приближался ко мне. Возьмите. Только остриё выставленного вперёд меча плавно колебалось. Он не спешил. Нет нужды торопиться, когда за тобой почти полусотни воинов. "Сдаёшься?" спросил я, пытаясь его поддеть. Он промолчал, плотно сжал губы и сделал выпад, но уж больно медленно. Именно тогда из-за его спины появился брат рондат и вогнал меч ему в шею. "Тебе стоило поторопиться, меченый", подытожил я. Выбравшись наружу, я натолкнулся на огромного раскрасневшегося ублюдка, взбежавшего на холм. Он резко дёрнулся. Выпущенная из арбалета стрела нубанца пронзила его. Теперь предстояло схлеснуться в рукопашной, но банец поднял свой чекан, красный кент схватился за топор. Роддат проскочил мимо меня с копьём на перевес и тут же отыскал жертву, чтобы насадить на него. Они накатывали на нас двумя волнами, дюжина лео около того солдат, бегущих следом за телохранителями Марклоса, а затем ещё человек 20 отставших. Тела убитых валялись на главной улице и среди руин домов. Я промчался мимо ротдата с его нанизанной на копье жертвой, мимо двух воинов с мечами, которые не обратили на меня никакого внимания, и таким образом проскочил первую волну. Среди солдат второй волны отчётливо различил того тощего ублюдка с прыщами на щеках, который отпустил шутку про костёр. Моя стремительная атака, наполненная жаждой крови прыщавого, вот что сломило их дух. А солдаты с горного хребта, те так и не добрались до нас. Малыш Раки полагал, что они нагружены награбленным. Думаю, что больше половины людей Графа разбежалось. Правда, их теперь не стоило считать его людьми, поскольку вернуться к нему они уже не могли. Макен, весь забрызганный кровью, поднялся на холм. Он был похож на Красного Кента в день, когда мы натолкнулись на него. Барлоу не отставал, но затем остановился, желая обыскать парочку тел. Это безусловно подразумевало переход раненых в разряд убитых. Но «Ну зачем, вопрошал Макен. Я не имею в виду великолепную победу, принц Но зачем было во имя преисподней так рисковать собой? Тогда я поднял меч. Братья, собравшиеся рядом, невольно отодвинулись. Но надо отдать должное, Макин не шелохнулся. «Видишь этот меч?» – спросил я его. «На нём нет ни капли крови». Продемонстрировал меч с разных сторон, а затем указал им на горный хребет. «А вон там, пятьдесят человек, которые никогда больше не будут сражаться под знаменами графа Ренара, теперь они льют воду на мою мельницу». Они расскажут о принце, убившем графского сына, о принце, который не сдался, никогда не сдаётся, о принце, не обогрившем кровью меча, победившем с тридцатью воинами сотню врагов. Поразмысли об этом, Макин. Я заставил Родда сражаться как сумасшедшего. Я сказал ему: "Если они поверят, что ты не собираешься сдаваться, то сломаются сами. Теперь сбежавшие полсотни станут рассказывать эту историю всем, кто пожелает её услышать. Историю о принце Анкратов, который никогда не сдаётся". Простая арифметика. Уверовавшие в твою стойкость, дрогнут сами. Чистая правда. Может быть, мы победили не поэтому, но всё равно правда.